Воззвывшийся вихрем тьме теней, казалось, скопились и столпились в каждом углу. Тени, в любом мгновении способные принять вполне конкретные очертания. Я выхватил из кармана фонарь, но в спешке и волнении ухитрился уронить его уронить.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 Но шум движущихся предметов прекратился, и мне стало слышно, как тяжело она дышит. Алышка, пожалуйста, впусти меня, молчание не прерывалось. Затем я услышал её голос, доносившийся издалека, из самой глубины спальни, но ясный, отчётливый: "Спаси и помилуй меня! Господи, спаси, и помилуй меня! Господи, Анна, прекрати! Спаси, и помилуй! Прекрати, Анна!" Не убоись, не мрак ночной, не стрелы трепещущие с чем днём, ни чумы блуждающего тьме полуночной, ни смерти встающей в свете полуденном. Я зарал на неё из-за запертой двери. Анна, немедленно перестань молоть эту ерунду, немедленно. В ответ раздался грохот куда более оглушительный, чем в первый раз. Он сотряс пол у меня под ногами.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 Я не понимал, откуда он доносится. Затем глухой, равномерный стук из мансарды. Шум окружал меня теперь со всех сторон. В моей голове грохотало эхо ото всюду: с крыши, из-под половиц, из стен грохотало, гремело, взвизгивало, словно весь дом должен был сью же минуту обрушиться. и не будет содей на тебе никакого зла и болезнь не обойдёт твой дом стороной ибо сила ангелов его над тобой и поможет тебе во всём голос Анны тихий и спокойный звучал теперь где ты поблизости серия оглушительных взрывов потрясла дом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 Как полетели посуда, банки, бутылки, как с треском оружейной стрельбы лопнули электролампы, столовое серебро загремело на кухне. Я скорчился у перил, зажав уши обеими руками, а громы и грохот всё нарастали. Затем внезапно, словно по мановению волшебной палочки, всё разом затихло. В ушах у меня по-прежнему звенело.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 На самом деле были влажными, ковёр в самом деле был в пятнах, и восколках стекла и фарфора я обнаружил что молюс, чтоб поспеть вовремя. Я просунул острый конец флюгера в щель между дверью и дверной коробкой и потянул на себя рукоять как рычаг. Дверь треснула, стаи взметнули щепки. Я услышал, как вопль замер у неё в горле. Я оттолкнул дверь.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 какую-то долю секунды я ощущаю собственную беспомощность, понял, что убиваю её. Я закрыл глаза. В последнем мгновении я отчаянно закричал, чтобы не слышать самого удара. Ужас Садейнова отозвался резкой болью у меня в руках. Я не мог определить, попал я в неё или нет. Долгое время я не осмеливался посмотреть в её сторону.